Глава пятая. Юля не разговаривает со мной уже третий день, после того, как я рассказала ей о предложении декана. Говорит, что «Север» выморозил мне все мозги. Юль, ну, может, хватит уже. Нехотя жую бутерброд, прежде чем в четвертый раз пойти попытаться сдать высшую математику. Ты же все сама знаешь. Прекрасно понимаешь, почему я не могу. И Максим этот ваш тут совершенно ни при чем. Вот именно, что знаю. «Как и ты, моё мнение, на этот счёт!» Богатырёва поджимает губы. На этом разговор снова заканчивается и повисает уже привычное тяжёлое молчание. Я доедаю свой бутерброд в этой гнетущей тишине, набрасываю куртку, хватаю сумку и выбегаю. У Юльки сегодня практика с обеда, так что ей спешить некуда. А вот я уже явно опаздываю на автобус. Каким-то чудом мне удаётся занять сидячее место, но это для меня едва не оборачивается катастрофой. Потому что только я сажусь, сознание сразу же отключается. Хорошо, что женщина с ребёнком, что сидели рядом, выходили на нужной мне остановке, и малыш случайно зацепил моё плечо. А так бы точно проспала. Оно, конечно, и не удивительно, Ведь сегодня я смогла выделить для сна всего три часа, а вчера четыре. И, кажется, мой организм начинает бастовать. Задание мне выдаёт ассистент декана. И вот через час я готова плакать, потому что понимаю, что просто не освоила тот объём материала, который нужно было. А мне ещё, на минуточку, пять предметов сдать нужно, и осталась неделя. Это нереально. Просто невозможно. Я молча захожу в деканат и кладу работу перед ней на стол. Жанна Викторовна поднимает на меня глаза. «Руденко, ты как-то неважно выглядишь». Разжалобить её не получится. Хоть в три ручья тут слёзы лей». «Жанна Викторовна, я не танцевала почти пять лет. Признаю поражение и пытаюсь пойти на мировую. Это слишком долгий срок, понимаете? Особенно если учитывать уровень мероприятия». Женщина снимает очки и откладывает их в сторону, поднимает на меня глаза. «А до этого двенадцать танцевала. Нина, балетом не занимаются ради забавы. Если судить по уровню твоих наград, ты достигла определенных высот». «Так что же случилось с твоей мечтой?» Сжимаю зубы и пожимаю плечами. Не хочу говорить об этом с чужим человеком. «Я читала, у тебя была травма. Но ведь физически ты восстановилась?» «Да, физически». «А с остальным Максим поможет разобраться». Едва сдерживаюсь, чтобы не хмыкнуть ей в лицо. «Да уж». «Видела я, как он разбирается». «Иди уже, Руденко. Вещи в общежитие можешь завести уже утром в субботу». Ключ и пропуск получишь у коменданта. Иди, спи. Но с завтрашнего дня пары не пропускать. академ, разница? В ответ я получаю сердитый взгляд и спешу скорее ретироваться. Итак, огромный камень с плеч свалился. Я студентка КубГУ и с местом в общежитии. Не об этом ли мечтала? Только не окажется ли цена для меня слишком высокой? Когда возвращаюсь в Юлину квартиру, Богатыревой дома уже не оказывается. Отсылаю ей в мессенджер сообщение, что я вняла её совету и получаю кучу радостных смайлов от неё в ответ. Пью чай и собираюсь выполнить наказ декана и завалиться спать, когда на мессенджер падает сообщение с неизвестного номера. «Сегодня в шесть на Северной одиннадцать. Клуб Элегия. Не опаздывай, принцесса-лебедь». И в конце смайлик перышка. «Такой вообще существует?» Внутри всё начинает дрожать. «А вдруг я не смогу? Если у меня не получится. Да и не вижу я в этом Максиме надёжного партнёра. Ни в ком не вижу. Но делать нечего. Я уже в пригласии надо идти до конца. Ну, хотя бы на первую репетицию сходить. Может, меня вообще забракуют. Не будет же Жанна Викторовна отзывать мои документы?» «Она ж не в форме». Хмыкаю, вспоминая самоуверенное заявление парня. «Смотрите-ка, нашёлся профи!» Уснуть получается не сразу. Но всё же мне это удаётся. И через четыре часа я встаю уже вполне бодрая. Однако при воспоминании, куда мне нужно торопиться, снова начинаю нервничать. «Спокойно, Нина. Просто сходи туда. Вечером уже довольно прохладно, и я жалею, что не набросила шарф на тонкую кожаную курточку. Лёгкий, но холодный ветерок заставляет поёжиться». Дыхание осени уже очень ощутимо, но после двух лет на севере оно мне кажется легким летним бризом. Только, однако, бриз этот не очень дружелюбно пробирается за шиворот тоненькой кожанки. Еще раз сверяюсь с картой общественного транспорта и прыгаю в подошедшую маршрутку, которая как раз идет в нужном мне направлении. Клуб Элегия, небольшое двухэтажное здание на пересечении улиц Северная и Школьная. Что-то типа Центра молодежного творчества — как я могла понять из информации в интернете. Я тяну на себя массивную дверь и оказываюсь в узком длинном холле. Откуда-то из глубины здания басами гудит музыка. «Вы к кому?» За столом у входа сидит женщина пенсионного возраста. Она откладывает газету и внимательно смотрит на меня. «Я на репетицию». «К Вельветовой?» «Если честно, я не знаю». «Первый раз?» «Киваю. Не объяснять же мне всю предысторию». Женщина направляет меня дальше по коридору, потом свернуть на лестницу, спуститься вниз, а там, на цокольном этаже, я найду танцкласс. Стараюсь ступать по холу тихо, но сердце бьется так гулко, что мне кажется, его стук отбивается от стен и разносится по всему притихшему, если не считать звуков репетиции внизу, зданию. «Дыши, Нина, дыши!» Спускаюсь по широкой лестнице, заворачиваю за угол и замираю. Дверь в танцевальный класс распахнута настежь В коридор, где царит полутьма, из класса льется яркий свет. Группа молодых людей, человек 12-15, работают на фронтальное зеркало, выполняя движения под музыку. Это совсем не то, чему учили меня. Их спины расслаблены во время движений, позы нестатичны, они ритмично двигаются под какую-то смутно знакомую модную зарубежную песню. Шаг, выпад, шаг, поворот. Командует невысокая светловолосая девушка, которая также танцует со всеми, только стоит впереди. Странно видеть танцоров, одетых кто как. Кто в футболке и лосинах, кто в широких брюках, две девушки в гимнастических купальниках, но в спортивных штанах. На ногах у всех джазовки, что-то типа мягких кожаных танцевальных туфель, бесцельной колодки и супинатора. Сразу за девушкой, скорее всего руководителем, Я замечаю нашего попутчика из такси. На нём чёрные широкие штаны и белая майка, уже взмокшая до самого живота. Влажные волосы всклокочены, кожа на выпирающих мышцах блестит от пота. Я вдруг залипаю, наблюдая, как он двигается. В пластике и технике вообще ему не откажешь. Вот вроде бы двигается синхронно с группой, но он явно выделяется. «На сегодня всё!» Переводя дыхание, девушка выключает музыку. «Жду всех послезавтра». Ребята, всё ещё тяжело дыша и утирая пот, высыпают из танцкласса в коридор и проходят мимо меня, судя по всему, в сторону раздевалок. «Заходи, Адетта, чего стесняешься?» Слышу голос этого Максима. «Ещё один намёк на Лебединое озеро, и я захочу ткнуть ему карандаш в глаз». Прохожу внутрь, останавливаясь в нерешительности. «Привет», — здоровается девушка-руководитель. «Это ты у нас, Нина?» Да, я Ирма, руководитель группы. Очень приятно. Макс просил поработать с вами немного в начале, а дальше сами. Ты раньше занималась балетом? Да, но это было давно. Уже почти пять лет, как я бросила. Ладно, посмотрим, что можно сделать. Я сейчас слышу голос парня, только майку переодену. Он уходит из класса, а я достаю из пакета трепичные балетки которые купила по пути в торговом центре, стаскиваю джинсы, оставаясь в лосинах. И попутно пытаюсь дышать ровнее, чтобы успокоить стук сердца. В пальцах ощущаю дрожь, на ладонях влагу. Господи, пять лет прошло. Я вообще не собиралась становиться к станку даже всего на два месяца. Вообще! Разминаю ступни и колени, пока Ирма ищет в ноутбуке подходящий трек. «Готово, пёрышко». Максим заходит в класс, уже переодевшись в свежую чёрную футболку. «Так, ну давайте смотреть, что к чему». Ирма выходит на середину и поворачивается к зеркалам. «Мы становимся чуть позади неё». «Иди сюда, принцесса Адетта». Парень ухмыляется и протягивает мне руку.